«Позитивные вопросы» или «Вам нравится, когда вас слушают?» Следующий блок речевых стратегий направлен на формирование позитивных эмоций у собеседников и поддержание по мере развития взаимоотношений. Оказывается, при помощи правильных вопросов и ответов вы можете создавать у собеседника положительный настрой и мотивировать его к высказыванию собственной точки зрения. Первая речевая стратегия в этом блоке – знаменитый метод Сократа. Метод Сократа называют еще методом 3 да Здесь «да» – это утвердительный ответ оппонента на поставленный вами вопрос. Вы наверняка практикуете эту стратегию в повседневной жизни и могли убедиться в ее действенности. В чем здесь идея? Вы задаете собеседнику один за другим серию вопросов, но не менее трех на которые он поневоле вынужден будет ответить «да». Психика человека инерционна, и если он не менее трех раз подряд соглашается с чем-то, то ответить «категорически нет» на очередной вопрос ему будет затруднительно. Вот примеры, которые хорошо сочетаются с ранее описанной техникой задавания вопросов. Вам нравится выглядеть красиво? Вы обращаете внимание на качество товара? Вы обращаете внимание на цену? На все подобные вопросы, скорее всего, последуют утвердительные ответы. Это хорошее начало для любой беседы. Главное, ищите вопросы, с одной стороны, связанные с предметом или мыслью, к которым вы хотите подвести собеседника, и с другой стороны, на которые любой здравомыслящий собеседник, скорее всего, ответит «да». После того, как вы получите три утвердительных ответа на ваши вопросы, Задавайте тот главный вопрос, на который вы хотели получить ответ, либо продолжайте беседу в обозначенном направлении. Позитивный настрой собеседника вам гарантирован. Следующая простая, но невероятно полезная речевая стратегия – это задавание вопросов, начинающихся со слова «как». В этой стратегии есть одна важная жизненная установка. Внимание! Любые поведенческие проявления человека – вызваны его внутренними позитивными намерениями. Если вам удается обнаружить и позитивно сформулировать намерения человека, его критические замечания легко превращаются в вопросы. И эти вопросы начинаются со слова «как». Например, негативное утверждение «У вас все равно ничего не получится». Можно переформулировать в позитивный вопрос Как мы можем использовать все преимущества проекта и избежать возможных рисков? Негативное утверждение. Вы плохо выполнили задание. Позитивный вопрос. Как мне впредь избежать недостатков при выполнении задания? В целом вопросы начинающихся с «как» являются наиболее эффективными, если мы хотим переключить внимание собеседника на цели и результаты деятельности. Важно сохранять уверенность в том, что вы можете переформулировать любые негативные высказывания и получать от этого удовольствие. Вам нет необходимости реагировать на агрессию собеседника или заниматься самоунчижением. Для того, чтобы достичь совершенства в использовании вопросов, важно развить в себе гибкость, позволяющую легко переключать внимание с одних деталей разговора на другие и при необходимости возвращаться обратно. Подводя итоги сказанному, можно резюмировать. Задавание вопросов со словом «как» выражает ваши позитивные намерения и искреннюю заинтересованность в собеседнике, и вы меняете его негативный настрой на позитивный. Здесь я опишу еще одну полезную речевую стратегию, обеспечивающую положительный настрой и интерес собеседника к теме разговоров. Эта стратегия в НЛП называется «Врата сортировки» и помогает ориентироваться в людях с помощью присущих им некоторых речевых стратегий. У каждого человека есть слова, выражения и интересы, которые он осознанно или неосознанно выделяет в общении. Способы выделения, как и язык тела, могут быть абсолютно различны. Например, ускорение темпа речи, отсутствие пауз, интонация или усиленная жестикуляция. Если вы замечаете, что на какую-то тему он явно реагирует особым образом, значит, это для него действительно важно. И значит, эта тема, вероятнее всего, связана с его воротами сортировки. Врата сортировки представляют собой те ценностные фильтры и ориентации, при помощи которых человек воспринимает окружающий его мир. Эти ценности и ориентиры также являются значимыми для его внутреннего мира, его эмоций, мотивов, И В НЛП выделяют шесть основных типов людей с различными ценностными ориентациями или вратами сортировки. Первую категорию чаще всего интересует вопрос «Кто?». Этому типу интересны люди, знакомства, связи. В происходящих событиях для них наиболее важно, кто является участником и с кем все это происходит. Если его куда-то приглашают… В первую очередь он выясняет, кто там будет. У второй категории вратами сортировки выступает вопрос «что?». Эти люди имеют четкую ориентацию на предметную область окружающего мира. Для них важны вещи и предметы. Они уделяют огромное внимание деталям. Что на ней было, на чем он приехал, что ей подарили. Такие люди, как правило, заменяют слова-глаголы на существительные. Например, вместо «радоваться» у них будет «радость», вместо «говорить» будет «разговор», вместо «верить» – «вера». Третья категория людей задают вопросы «зачем?». Для них важны ценности происходящего, смысл и значение всего в глобальном смысле. В общении, в действиях и событиях люди этой категории ищут ответы на вечные вопросы и общечеловеческие ценности. Им важно, что подумают люди или что скажут потомки. Четвертая категория интересуется вопросами «Как?». Этих людей интересуют процессы. Им очень важно знать, как устроен мир, как развиваются события, как решать поставленные задачи. И им важно качество окружения и свои ощущения. Вопрос «как» позволяет получить качественные ответы и разобраться в сущности происходящего. Пятый ценностный фильтр для большого количества людей – это вопрос «когда». Здесь важнейшим приоритетом является время. Эти люди могут не иметь часов, но тем не менее хорошо ориентироваться во времени. Они пунктуальны и придерживаются истины что время – деньги. Шестыми вратами сортировки является вопрос «Где?». Таких людей интересуют места и окружающая их обстановка. Они с удовольствием будут рассказывать о своих путешествиях, делиться впечатлениями и показывать фотографии различных уголков Земли. Им всегда важно, где сидеть в кафе и где будет справлять день рождения лучший друг. Используя врата сортировки, вы сможете гораздо продуктивнее вести беседу. Это еще один надежный инструмент в вашем арсенале управления другими людьми. Подводя итоги сказанному, повторим. Стимулируйте людей отвечать «да» на ваши вопросы, и вы почти перестанете слышать «нет» в ответ. Смело переформулируйте негативные высказывания оппонента в вопросы со словом «как» и давайте ему понять, что вы, так же как и он, имеете позитивные намерения. Поддерживайте интерес собеседника к теме, задавайте вопросы, учитывая его врата сортировки, рассказывайте ему о том, что ему интересно, и вы сможете влиять на его мысли и поступки.